попечаю обнаруживал на крышке пианино перед включённым телевизором ромку с приятелями но александра инакиентьевна и в этом месте была предельно справедливо внука с товарищами с пианино не изгоняла на что намекал недовольный взгляд генадия анатольевича а только категорически приказывала молчать Геннадий Анатольевич носил потёртый портфель, щеблеты с ушками, чиненные Кириллом, в сырую погоду колоши, как у Александра Григорьевича. В свободное время он большей частью молчал. Сердился он в одном месте, когда Оля называла священников попами. Отец Геннадия Анатольевича был священником. Утром Ромка просыпался легко, и если иностранный голос не картавил за Сюзанне шёпотом, чтобы не разбудить отца и тётю Олю, напоминал Геннадию Анатольевичу включить приёмник. Тот послушно включал, и Ромка спокойно засыпал дальше. Ромка выровнял Сюзанне так, чтобы до потолка остался маленький просвет. Почисал спину. Что ещё бабушка говорила, надо сделать? А, книги протереть. Раньше, когда книгами, кроме книжного шкафа, были заняты и две полки, Ромке приходилось протирать их со стула, да ещё дотягиваться до них на цыпочках. Теперь, когда бабушка Саша за долги отобрала у папы часть книг Джека Лондона, Гамсуна и Майн Рида, неудобные высокие полки опустели. И с уборкой стало легче, протереть только тех, что в шкафу. Ромка открыл дверки шкафом, провёл тряпкой по корешкам. На самом видном месте папа поставил десницу великого мастера. Книга была в порванной бумажной дополнительной обложке. Ромка с трудом вытащил сдавленную с боков десницу. почитал, но книга была по-прежнему неинтересной. Однако папа часто доставал её и показывал сначала соседям по квартире, а в дальнейшем гостям, потому что на обложке и изнутри была чернильная надпись: Роме Бодрицеву от родителей Вали Минаева, осеннее нашего сына. Десницу Ромка привёз из санаторной лесной школы, в которую после отъезда мамы на Сахалин устроил его отец, тётя Оля. Перед этим предлагала папе отдать Ромку в специальный образцово-показательный детский дом, о котором написала Толстую, очень интересную, по словам тёти Оли, книгу её приятельница. В этом детском доме прекрасно воспитывали самых трудных детей, в то время как не Люся, ни Лёва, по словам тёти Оли, воспитывать ребёнка не умеют. Как-то за чаем тётя Оля даже вслух зачитывала наиболее интересные места из этой книги. Бабушка Шура одобрительно кивала, дедушка Саша не высказывался, папа молчал, а генадий анатольевич сопя пил чай, а когда допил, тяжело поднялся и сказал жене: у меня складывается впечатление, оленька, что ты от безделья совсем рехнулась. подумай, что ты несёшь. в детский дом ромку не отдали, а устроили в лесную школу для ослабленных здоровьем детей. Врачи, осмотревшие Омку при поступлении в лесную школу, недоуменно переглядывались, не понимая, на каком основании мальчик попал сюда. По врачебному Омка назывался ребёнок выше средней упитанности, абсолютно здоровый, но не отправлять же мальчика обратно. Валька Минаев тонул в мёртвый час. Да, но он совершенно зря делал в том, что Ромка, Валька Минаев и ещё один мальчик, имени которого Ромка не знал, сделали плот. И когда перегруженный плот выплыл на глубокое место, он вдруг стал накренившись медленно уходить в воду. Первым прыгнул Ромка. Плот замер, скособочившись. Вторым прыгнул мальчик, имени которого Ромка не знал. Плот выпрямился. но валька минаев решил не отставать от товарищей и тоже прыгнул в глубокую воду громкий мальчик без имени тихонько поплыли к берегу обсуждая как усовершенствовать плот